Глава 11. Дедов. Эти две недели я прожил в тумане волнений, нетерпений и успокоился только сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю. Я пенсионер академии, художник, едущий на 4 года за границу совершенствоваться в искусстве в Вивата академия.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 На этот раз дедов был прав. Ребинин действительно не приуспел. Но об этом когда-нибудь после 1879 год.